Глава двадцать седьмая. Быстрый старт. Очередное утро. Очередной день в кабинете доктора Ратлич. Прежде чем она спросит меня, как я и что случилось дальше, мой рот уже открыт, и слова льются из него рекой.